Глава 15 Жанна проводила гостей, с благодарностью простилась с Семёнычем, так выручившим ее, и, наконец, позволила себе немного расслабиться. Кажется, Максим еще не связывает ее с давней аварией, а помогать ему в этом вопросе она не собирается. Она проверила договоры, составленные на новые заказы, и решила посвятить остаток дня себе. Сердце после всех этих переживаний томилось. Комок, созревший в душе, не желал рассасываться. Надо забыться, расслабиться, переключиться. Но как? Шоппинг Жанну никогда не привлекал. Выплеснуть проблемы на чужие плечи она тоже не могла. Давно избавилась от старых, предавших ее подруг, а новые контакты заводила трудно. Жанна встала и подошла к зеркалу. Она вытащила из прически заколки и распустила волосы по плечам. Потом провела розовым блеском по губам, чмокнула, желая разровнять слой помады, и улыбнулась одними уголками. На нее смотрело молодое и красивое лицо, но как она не старалась, уставший взгляд делал его старше реального возраста. Девушка встряхнула головой, отгоняя грустные мысли, и покачнулась. Голова неожиданно закружилась, к горлу подкатил комок тошноты. «Так, совсем ты, мать, дошла до точки!» Выругалась про себя Жанна. «Не хватало еще получить нервный срыв. Надо срочно расслабиться и забить на все». Легко сказать. А как это сделать, когда все думы заняты только нерешенной проблемой со свадьбой? Последние годы она знала единственный способ, с помощью которого могла по-настоящему расслабиться. Секс. Легкий, непринужденный, без взаимных обязательств. «Сегодня иду в клуб», — решила Жанна, и плевать на все. Она вернулась за рабочий стол, ввела в поиск клуба Москвы, и первой строкой выскочил Колизей. Жанна растерялась. Сергета пролистала страницу, открыла одну-другую информацию и вернулась к Колизею. А что если... Это если теперь не давала ей покоя. Откуда-то изнутри появилось странное чувство, что она хочет не просто интимные отношения. Она мечтает о сексе с Максимом. Воспоминания о той ночи появились сразу, как только она закрыла глаза. Она чувствовала мускусный запах его тела, смешанный с дорогим парфюмом. Ее ладони горели от жара его кожи, под которой бугрились рельефные мышцы. Голубые глаза Максима с насмешливыми лучиками морщинок, казалось, заглядывали в самую глубину души. «Вот зараза!» Жанна вскочила, не заметив, что крикнула эти слова вслух. «Это что за...» Дверь тут же отворилась, и показалась голова Ниночки. Она испуганно посмотрела на начальницу и спросила шепотом. «Что-то опять случилось?» но у меня такое впечатление, что вы все не работаете, а сидите и ждете, пока что-то случится», — вскипела Жанна. «Я в своем кабинете не могу и выругаться». «Простите, Жанна Николаевна», — чуть не расплакалась секретарша, — «мы уже несколько дней в таком напряжении, что работать не можем. Еще и этот адвокат шастает туда-сюда, как щелнок, и вы ничего не рассказываете, вот мы и переживаем». «Ладно, Ниночка, извини, вырвалась у меня. Надеюсь, все наладится. Я постараюсь этот вопрос решить без большого ущерба». «А семья это что хочет?» Я родителей жениха ни разу не видела, и мама невесты после свадьбы не показывалась. Помните, какая дама капризная была? Да, ее все не устраивало. Жанна действительно помнила, как невеста с мамой долго выбирали проект. Их все не устраивало. То место недостаточно красивое, то шатер слишком вытянутый, на сарай похожий, то машины нужны были только одной марки. Много показухи и пустых понтов. У Жанны и ее команды сложилось тогда впечатление, что замуж выходит не обычная русская девушка, а английская королева. Ладно, проехали. Вздохнула она. «Сегодня я хочу быть пантерой». «И плевать, что не мой день. Ситуация тоже форс-мажорная. Требует разрядки». Жанна решительно встала, схватила сумочку и вышла из кабинета. Все равно не работалось. «Вы на объект?» «Нет, я беру выходной. Со всеми вопросами направляй Карине, она разберется». «И вызови мне такси, пожалуйста». Она вышла на улицу в ожидании машины. День уже клонился к вечеру, солнце пылающим шаром висело над горизонтом, и стекла домов играли радужными бликами». Дневная жара исчезла, откуда-то подул ветерок. Жанна посмотрела на небо. Его опять заволокло косматыми тучами. Такси подъехало к тротуару, и с первыми каплями дождя Жанна забралась в салон. «Ну и лето в этом году!» — проворчал вместо приветствия водитель. «То холодно, то дождливо». «Бывает и так. У нас погода непредсказуема». Пожала плечами Жанна. «Куда едем, красавица?» «Куда?» Жанна растерялась и неожиданно для себя назвала адрес съемной квартиры. Она хотела поправиться, но таксист завел мотор, и момент был упущен. К дому подъехали быстро. Жанна расплатилась, вошла в здание и стала подниматься на свой этаж. Мысли вернули ее в тот вечер, когда она ехала в лифте вместе с Максимом. Она снова почувствовала жар его дыхания на своей шее и непроизвольно облизала губы. У квартиры новое воспоминание. Она не может попасть ключом в замок, пальцы трясутся от волнения и страсти. «О боже, что этот мужчина сделал с ней?» Жанна прижалась лбом к холодному металлу дверей. «Нет, не теряй голову, дуреха», — уговаривала она себя. «Ой, а я и не знала, что здесь кто-то живет», — услышала она за своей спиной голос и резко обернулась. Из соседней квартиры выходила симпатичная брюнетка, похожая на азиатку. В руке она держала поводок, а вокруг ног девушки крутилась маленькая собачка. «Да, я здесь снимаю квартиру. Я вас ни разу не видела. Я бываю в этом месте редко», — смутилась Шанна. «А зачем тогда снимаете?» Вопрос прозвучал подозрительно и не совсем уместно для постороннего человека. Можно было послать любопытную соседку куда подальше. Но Жанна все равно смутилась. Знала бы эта милая девушка, для чего она снимает квартиру, решила бы, что перед ней проститутка с панели. «Просто хочу иногда побыть в тишине», уклончиво ответила Жанна и вставила ключ в замок, с грустью осознавая, что с этой уютной квартиркой придется вскоре расстаться. «О, как я вас понимаю», — вдруг оживилась девушка. «Я сама из большой семьи. Когда бабушка умерла, я сразу переехала в ее квартиру. И теперь абсолютно счастлива». Заходите, когда будете здесь, поболтаем. У меня хороший финский кофе есть. Ой, а вы кофе пьете? Да, конечно, расслабилась Жанна. Финский кофе это президент? Нет, что вы. Я обожаю Культа Катрина. Меня прямо из Финляндии знакомый привозит. И чем этот сорт кофе отличается? Он легкий, обжарка всего единичка, а запах умереть не встать. Правда, Форест. Девушка засмеялась, а собачка весело тявкнула и закрутилась на месте. Эта милая парочка неожиданно и Жанне подняла настроение. Она засмеялась вместе с ними, а собственные проблемы не казались уже такими глобальными. «Плевать на все. Иду в клуб». Решила Жанна, провожая девушку и Фореста взглядом. «Кстати, я Марианна», — сказала девушка. «А вас как зовут?» «Жанна», — ответила она и похолодела. Надо было придумать другое имя. Конспирация летит к чертям собачьим. Но новая знакомая махнула рукой, подхватила Фореста под мышку и вошла в лифт. А Жанна распахнула дверь своей квартиры. «Ой, подождите!» Дверь кабины с лязгом открылась, и показалось милое лицо Марианны. Что случилось? На днях в эту квартиру мужчина приходил. Красавчик! Очень удивился, когда я сказала, что здесь никто не живет. Простите, я же не знала, что вы переехали. Жанна смешалась. Сердце заколотилось о грудную клетку, как молото на ковальню. Казалось, что его удары эхом разносятся по всему подъезду. А как выглядел? Сиплом от волнения голоса спросила она. Как? Даже не знаю. Он был в деловом костюме, но дорогом, на ногах. «Нет, не помню, во что был обут», — нахмурила брови девушка. «О, глаза! Что с глазами?» «Они были пронзительные и такие синие, что я прямо утонула в них, как в море», — засмеялась Марианна и нажала кнопку первого этажа. Новые знакомые уехали, Жанна вошла в квартиру и прислонилась спиной к стене прихожей. Это был точно Максим. Она тоже утонула в его глазах. Никак из головы выбросить не может, как проклятие. «Ладно, решила, еду в Колизей». Если он разыскивал меня, значит, чем-то я его зацепила. Когда Максим припарковался на стоянке клуба Колизей, было уже 9 вечера. Его сердце колотилось от волнения и ожидания чего-то волшебного. Он чувствовал себя, будто стоял на пороге совершенно невероятного открытия, чуть ли не на пороге новой жизни. Он хотел открыть эту дверь и в то же время боялся. А вдруг он ошибается? Сразу, как он планировал, уйти в работу не удалось. Босс вызвал его к себе и поручил новое серьезное дело. «Но экономическое мошенничество — это немного не моя область», — растерялся Максим, заглянув в файл. «О, я уверен, ты справишься», — уверенно заявил босс и ответил на звонок смартфона. Максим понял, что ему мягко указали на дверь. Он вернулся к себе в кабинет и до вечера изучал новое дело. С одной стороны, он был благодарен боссу за то, что тот помог ему отвлечься от семейных проблем. На несколько часов он забыл и о неудавшейся свадьбе, и об иске, так и не поданном в суд, и о ребенке. Крупная компания Сталь-эксперт проводила мониторинг и обнаружила сомнительные операции. Тень недоверия пала на уважаемого сотрудника одного из представителей верхушки фирмы. Компания заподозрила его в присвоении активов предприятия. Ситуация была скользкой еще и потому, что на руках у службы безопасности не было прямых улик. Президент и его ближайшие помощники хотели защитить капитал от кражи, но планировали сделать это тихо, чтобы вызвать наименьшую шумиху в определенных кругах. Вот Максим и должен был найти юридическую лазейку и сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Задача предстояла нелегкая. Максим пригласил Андрея, поручил ему исследовать жизнь этого сотрудника, начиная с первых дней карьеры. «А вдруг это не он?» – засомневался помощник. «Вот нам и нужны дополнительные данные, чтобы иметь на руках факты, а не сомнения и подозрения». Когда Максим закончил изучать документы фирмы, голова раскалывалась от боли. Однако ответственная работа помогла привести мысли в порядок и восстановить душевное равновесие. Первоначальная задумка поехать в клуб и начать поиски пантеры потускнела. Навалившаяся усталость превратилась в апатию. Так и тянуло лечь, закрыть глаза и заснуть. Максим встряхнул головой. Не время расслабляться. Столько еще вопросов нерешенных. Он убрал файлы в сейф и задумался. Домой ехать не хотелось. Встречаться с родственниками тоже. Он подошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. «Да, Максим Борисович, видок у тебя еще тот». Глаза провалились, утонули в бледности кожи, на лбу образовались глубокие морщины, в углах рта появились горькие складки. «Нет, так дело не пойдет. Решил в клуб, значит, иду в клуб». Но отправляться в развлекательное заведение в деловом костюме не следовало. Максим заглянул в небольшую личную комнату, которая прилегала к его кабинету, Быстро переоделся в любимые светло-бежевые слаксы, мокасины, выпустил из брюк рубашку, расстегнул верхние пуговицы и закатал по локоть рукава. Оглядев себя в зеркале, остался доволен. Теперь он смотрелся стильно и современно и не походил на офисного работника, возвращавшегося с работы. Неожиданно эти приготовления подняли настроение. Волнение стеснило грудь, дыхание участилось. Он будто собирался на свидание к любимой девушке. И это была не Кристина. О Кристине он даже не вспоминал. А зря. Уже закрывая дверь в кабинет, он почувствовал, как в кармане завибрировал телефон. И, не глядя на экран, он ответил на звонок. «Да, я вас слушаю». Тишина в трубке удивила его. Тогда Максим посмотрел на номер телефона звонившего. Он был неизвестен. «Кто это? Зачем звонит?» Мысли забегали в голове, как мыши в поисках ответа. Дыхание стало поверхностным. Нет, он вообще боялся дышать. Откуда-то из глубины души поднялась волной надежда. А вдруг? Вдруг это пантера его разыскивает? И тут же он над собой посмеялся. «Идиот! На что надеешься? Неужели думаешь, что девушка, которая не снимает маску во время секса, будет гоняться за случайным кавалером?» С трудом подавив неслыханное волнение, Максим вошел в лифт и повторил уже твердым голосом. «Я слушаю. Говорите, иначе я повешу трубку». «Дорогой, это я». Максим замер. «Кристина? Что ей надо?» Теперь он растерялся. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Да, что-то хотела». Вопрос прозвучал резко и сухо. Максим и сам хотел с ней поговорить, но не сейчас. Нужно было осмыслить новость, сказанную Еленой Николаевной, принять ее, и только потом разбираться в этом вопросе. А он, увы, был пока не готов. «Ничего, просто захотела услышать тебя». Кристина говорила тихо, с придыханием. Максим слышал, как в ее голосе дрожали слезы. «О, три месяца назад он бросил бы все дела и помчался на этот чувственный призыв, сломя голову, но...» Максим прислушался к себе, пытаясь разобраться в душевном состоянии, и с удивлением понял, что сейчас ничего не чувствовал. Он разговаривает с женщиной, которую любил, как сумасшедший, слушает ее голос, взволнованное дыхание и ничего не чувствует. Как? Как такое возможно? Двери лифта отворились. Максим вышел в холл, а оттуда на улицу, и, не отрывая трубку от уха, подошел к машине. Что случилось? Насторожился он? Еще не хватало двусмысленного положения. Что брат подумает о нем? Позови Славку к телефону. «Все в порядке. Приехал Илья, и Слава отправился домой». «Почему?» «Ему надо переодеться и привести себя в порядок. Он же ночевал в моей палате». «Ты сейчас одна?» «Да, вот решила тебе позвонить». «Кристина, если все хорошо, тогда я отключаюсь. Прости, я тороплюсь». Желая доказать свою занятость, он открыл дверь автомобиля, нарочито громко хлопнул ею и завел мотор БМВ. «Подожди, подожди!» — крикнула Кристина. «Неужели не хочешь поговорить со мной, спросить, как у меня дела?» «Ты же только что сказала, что нормально». «Я не об этом». Кристина замолчала. Максим слушал ее дыхание, но никакого трепета в душе оно уже не вызывало. «Я просто хочу поговорить, как раньше». «Прости, но как раньше между нами уже ничего не будет». «Макс, а может...» Голос Кристины превратился в шелест. Максим с трудом разбирал слова. Казалось, что их произносит смертельно больной человек. «Что? Говори громче». «Я боюсь». «О, Боже, Кристина, чего ты боишься?» Теперь Максим чувствовал, что начинает раздражаться, и снова повернул ключ зажигания. В салоне наступила тишина. «Мне кажется, что я совершила ошибку». Кристина всхлипнула. Сердце Максима сжалось, но не от жалости к бывшей возлюбленной, а от злости. «Что за новости? Она поиграть с ним решила? Прошло несколько дней с момента свадьбы, а она уже поняла, что образ жены ей не подходит? Или она жалеет, что предпочла Славку ему, Максиму? Извини, но ты сама сделала этот выбор. Никто тебя не заставлял». «Не будь таким строгим. Ты тоже не безупречен, тоже не раз ошибался». Но из-за моих ошибок не рушились судьбы нескольких человек. Так я и предлагаю вернуть все на свои места. Я же знаю, что ты меня еще любишь. Кристина, ты не права. Перегорела. Вылетела из души вместе с обмороками. Не верю. А зря. Твой поезд уже ушел. Но у тебя же никого нет. Голос Кристины набрал силу. Откуда ты знаешь? Уже есть. Только он сказал эти слова, как в голове мелькнул образ пантеры. Потом внезапно исчез, и появилось красивое лицо Жанны. Она смотрела на него карими глазами, теребила, как пантера, кончик носа, а гранатовые волосы, такие же, кстати, как у пантеры, огнем сияли на голове. «Максим, ты меня слышишь?» «Дорогой, не отключайся, я в отчаянии!» Максим потряс головой, отгоняя наваждение. «Черт, откуда это взялось?» «Не может быть! Надо срочно проверить!» «А как же Славка?» Не попад, спросил он. Мыслями он был уже далеко. Срочно надо ехать в клуб. Он завел мотор. Кристина, мне некогда». «Мы ему можем все объяснить». «Извини, но я так с братом не поступлю». «Максим, погоди! Не бросай трубку!» В голосе Кристины послышалась истерика. «Давай поговорим позже. Пока». Максим нажал на кнопку, завершая звонок, посмотрел задумчиво на трубку и выключил телефон. Сейчас нельзя отвлекаться. Мысль, что пантера — это Жанна, сверлила ему виски и не выходила из головы. Подъезжая к клубу, он думал только о ней. Эта загадочная девушка манила его своим ароматом, притягательным блеском карих класса тайны, тайной, в которой немедленно надо было разобраться.